Реванш состоялся. Впрочем, радоваться ему было глупо и мелко с позиции нынешней взрослой Мирославы. Это много лет назад она мечтала, как отомстит всем, кто её обижал. А сейчас, а сейчас противник казался ей ничтожным и не стоящим внимания. К тридцати годам голос Веридова растерял все те активы, что ей так щедро отсыпал Боженька в день рождения. Даже красота её нынче была не та. остатки былой роскоши. Но реванш состоялся, и Мирослава нисколько об этом не жалела. Она вообще считала жалость пагубным и ненужным чувством, уделом слабоков. А она не слабая, она решительная и успешная. Она из тех, кто сделал себя сам, из тех, кто забрался с самого низа почти на Олимп, зубами к когтинице цеплялся, но забрался-таки. И всё самое страшное, Самое тёмное и тошное оставил позади, чтобы больше никогда не возвращаться, чтобы больше даже не оборачиваться. Обернуться всё-таки пришлось. Как ни крути, а судьба снова забросила её в Гори светово. Но это было уже совсем другое место, крутое, элитное, статусное. Да и сама Мирослава стала другим человеком. Спасибо силе воли, природному упрямству и психологу Кстати, интересно, одобрил бы психолог её реванш, посчитал бы его закрытием очередного маленького гештальта или счёл бы шагом назад на долгом пути мирославина восстановления. С психологом они не общались уже почти год, с тех самых пор, как Мирослава приняла приглашение Всеволодомиславича и перебралась в Гори-Светово. Это только поначалу было боязно, а сейчас она вполне справлялась самостоятельно. До недавнего времени справлялась, до падения в чёртов авраг. Ничего не было, процедила она сквозь стиснутые зубы. Что? Послышалось за её спиной. Ничего. Она и думать забыла про хакера Фроста, а он тут как тут, крадётся следом, подслушивает. А, ну тогда ладно, раз ничего. Ещё и иронизирует. Господин Фрост. Мирослава остановилась и обернулась. Смотреть на хакера пришлось снизу вверх, но она давно научилась не только говорить, но и смотреть так, чтобы люди сразу понимали, кто тут главный. Хакер не понял. Он тоже смотрел на Мирославу и по-идиотски улыбался. Можно просто в рост, сказал он с усхмылкой. Наверное, тоже тренировался выглядеть идиотом. Не факт, что он им был, но иногда очень полезно казаться не более, а менее значимым, чем ты есть на самом деле. Мирослава это понимала, хоть и редко, но всё же пользовалась этим трюком. Лучше по имени-отчеству, отчеканила она, давая понять, что вместе с поисковой операцией закончились и фамильярности. Кому лучше? спросил он. Всем. А голос снова осип. Мирослава была уверена, что от злости, от чего же ещё? К вам ко мне следует обращаться, Мирослава Сергеевна, а я в свою очередь буду называть вас Фростом, перебил он её. Вот просто взял и оборвал почти на полуслове. Ты меня будешь называть Фростом. Кстати, это не фамилия. Поэтому предлагаю обойтись без господина. А я буду звать тебя Мирославой. Так мне знаешь ли привычнее. Привычнее. И когда только успел привыкнуть, "Нет", сказала Мирослава. Говорить «нет» она училась долго и мучительно, но теперь психолог мог бы ей гордиться, освоила в совершенстве. «Нет, что?» — спросил Фрост. «Нет, мы не перейдем на этот уровень общения». «Поживем, увидим». Вот как у него получалось быть одновременно легкомысленным и напористым. Наверное, тоже оставляет бабки у какого-нибудь модного психотерапевта. Или у него нет бабок на модного, а есть на онлайн-курсы от инфо-цыган из интернета. В любом случае нам как-то нужно общаться. Просто улыбнулся белозубый и очень недешёвой улыбкой. Всё-таки не онлайн-курсы, а дорогая психотерапия или какая-нибудь хрень по личностному росту, чтобы рост личностный не отставал от роста физического, так сказать. Нам больше не нужно общаться. Мирослава была в этом почти уверена. Одно из правил её новой и успешной жизни гласило, что друзья только путаются под ногами. На знакомства нужно заводить лишь полезные. Общение с хакером Фростом не казалось ей полезным вложением. Но я вам всё равно очень признательна. Ещё одно правило: не нужно обижать человека без особой на то необходимости. Иногда человек может пригодиться в будущем. Это правило ещё ни разу не сработало, но Мирослава не отступала от однажды взятого курса. "Знаешь что?" сказал Фрост по-прежнему глядя на неё сверху вниз. но уже не улыбаясь. «Не знаю и знать не хочу. Но раз уж ты начала этот разговор, вот уйти бы прямо сейчас, попрощаться и еще раз поблагодарить и летящей походкой отвалить. Только не получится летящей, а ковыляющей как-то не очень хочется. Пусть даже этот настырный хакер ей никто и звать его никак. Я тебя понимаю. Статус, имидж, реноме и все дела. Блеснул словарным запасом?» Чем богаты, но я не закончил. Он всё-таки посещал не просто дорогого, а очень дорогого психотерапевта или мегапопулярного коуча, потому что у него получалось то, что не получалось у остальных. Он удерживал Мирославина внимание, не пытаясь удержать её физически, а ведь многие мужчины в её жизни начинали с обратного: сначала физический контакт, потом всё остальное. Тогда ускорься, мне нужно возвращаться. Вернёмся вместе. Мой байк всё равно остался во враге. И даже тут получалось, что возвращается он не ради неё, а ради своего байка. Молодец. Ты мне никто. А вот это неожиданное заявление. Ещё никто не начинал дискуссию с Мирославой со спорного утверждения, что она никто. И я тебе тоже. В том смысле, что нас не связывают условности и трудовой договор. Я даже не числюсь в штате вашей чудесной школы. Поэтому вот это всё нам с тобой ни к чему. Вот это всё? Мирослава даже головой покрутила по сторонам в поисках вот этого всего. Субординация, детка. Субординация над нами не давление, поэтому общаться мы с тобой можем по-простому, без выкрута со всеми нием отчеством и всякими господами. Поняла? Я не детка. Ты не детка. Но ты меня поняла? Маргнит, Важда, если поняла. Он издевается. Каким-то удивительным образом он не только нарушил её личные границы, но ещё и сумел подкрасться так близко, что она пропустила удар, позволила случиться тому, что не случалось с ней уже много лет. Идиот. И впервые не нашла разумных аргументов, а опустилась до банального оскорбления. Ясно. Но могла бы просто моргнуть. Разговор он оборвал первым. Тоже немыслимое дело. Словно бы всё про неё понял и всё для себя решил. Интересно, что решил? Что она высокомерная дура? Мирослава впила изпепеляющий взгляд в его спину. Спина выдержала. Даже грубая кожа на косухе не оплавилась от её ярости. Дальше шли молча. Шли молча, а Мирославе хотелось поговорить, завершить этот дурацкий разговор, самой поставить в нём точку. Но хакер Фрост уже расставил все знаки препинания и не нуждался в продолжении. Он даже не подал Мирославу руку, когда по узкой тропе они спускались обратно во враг. А Анна, как неуклюжая дура, поскользнулась и съехала по склону на заднице. Теперь ко всем унижениям добавилась ещё и перепачканная юбка. Виной всему были чёртовы каблуки. Чёртовы каблуки и Фрост который посчитал её достаточно самостоятельной и недостаточно женщиной, чтобы поддержать в трудную минуту. И когда Мирослава тихо Чертыхаев испыталась вертикализироваться, он не бросился ей помогать. Она бы, конечно, отказалась, но всё равно было обидно. Наверное, из-за обиды она и не почувствовала это сразу. Тихий, едва различимый шёпот, детская считалочка и лёгкое прикосновение к плечу. Зато когда почувствовала, окаменела. Это не зависело от неё. С этим не справился бы ни один психолог в мире, даже психиатр бы не справился, потому что это лежало за гранью нормального, а Мирославе было так хорошо, так удобно считать себя нормальной, когда-то давно в прошлой жизни было, но то славное время закончилось, отступило, оставляя её один на один с собственным сумасшествием. Кто не спрятался, я не виновата, тихий голос в самое ухо, как если бы та, что говорила, была близко-близко, так близко, что её ледяное дыхание щекотало волосы на затылке, так близко, что волосы эти встали дыбом и потрескивали словно от статического электричества. Кто не спрятался, тот станет цветачем. И смех такой же тихий, но такой же осязаемый, как голос. Такы правила. 1 2 3 4 5. Мирослава закричала до того, как призрачная ладонь запятнала её в призрачных пятнашках, до того, как её поймали. Она кричала сиплым от ужаса голосом и по-детски зажимала ладонями уши, чтобы не слышать больше этот одновременно ласковый и смертельно опасный голос, чтобы не слышать и не чувствовать. В этот момент ей не было стыдно. Если бы это помогло, если бы дало хоть малейшую надежду, она кричала бы еще громче, но голос подвел, превратился в стариковский хрип. И отражение тоже подвело. Отражение в воде указывало на ее, Мирослава, ненормальность, искаженное ужасом и течением лицо, рвущееся к небу, натянувшееся словно миллионы тончайших струн, волосы. Ей было больно от этого натяжения». От того, что чья-то невидимая рука использовала её волосы как струны терзая их огромным невидимым смычком, заставляя вибрировать и издавать странный лишь отдалённо похожий на музыку звук, а ещё её отражение в воде было похоже на свечу, чёрную свечу на ветру. Сумасшествие подкралось сзади. Мирослава увидела его стремительную тень на водной глади за секунду до того, как оно обхватило её за плечи и потянуло прочь от воды. У сумасшествия были крепкие объятия и горячее дыхание. Наверное, от этого дыхания струны её волос рвались одна за другой с трагическим звоном, рвались и падали занавешивая её лицо. Интересное кино, сказала сумасшествие голосом Фроста. Да, кино и в самом деле интересное. Фрост это всегда холод, а объятия горячие. Ты там как? Ещё и по голове погладил, приглаживая струны волос и убирая их с лица. Я тут нормально. Она соврала, и оба поняли, что она врёт. Я и вижу, что нормально. Ещё бы ты сама себя видела. Теперь, когда волосы больше не занавешивали лицо, Мирослава могла видеть не то уже не своё сошедшее с ума отражение, она видела Фроста. Он был бледен и сосредоточен. Он тряс руками, затянутыми в перчатки, пытаясь стряхнуть с них её волосы. Наверное, кожа головы была больно вот из-за этого, из-за того, что Фрост тянул её за волосы. Не сейчас, а тогда, когда её накрыл приступ. Что с тобой случилось? спросил Фрост. Он уже стряхнул её волосы с перчаток и теперь тряс её саму за плечи. А что ты видел? Неправильный вопрос. Вопрос тут вообще неуместен. Нужно было сразу идти в атаку, обозвать его идиотом или свести все к шутке. Пусть глупый, но все же шутки. А она спросила, что он видел. «Твои волосы!» Фрост перестал ее трясти, даже отступил на шаг. «Да, благодаря тебе они поредели». У нее даже получилось улыбнуться. Глядишь, получится и выкрутиться из этой одновременно пугающей и странной ситуации. «Это сейчас они поредели». А до этого стояли дыбом. В каком смысле дыбом? Она точно знала, что сумасшествие не заразно. Но Фрост, похоже, все равно заразился. Вот такая у нее харизма и сила убеждения. В прямом. Вся копна вверх, а сама ты по струнке и глаза белые, как у зомби. Зрелище, я тебе скажу, не для слабонервных. Это уж точно. С таким не поспоришь. Мирослава представила себя с глазами как у зомби, и в горло подкатил колючий ком. Помогла сила воли. Хоть сейчас помогла. Но теперь-то я нормальная, и улыбнуться снова получилось. Теперь вполне. Он отступил ещё на шаг. Лицом к лицу лица не увидеть, большое, видится на расстоянии. Что он там хотел разглядеть? Это какая-то аномалия? Ты меня спрашиваешь? «Я просто риторически вопрошаю. Может, тут какая-то аномальная зона с мощным электромагнитным излучением? Ну, типа как под лэп?» Он даже голову вверх поднял, будто надеялся увидеть эти самые высоковольтные линии. Не было ничего. Мирослава бы такое не упустила. «Вблизи от лэп голова болит», — сказала она, обеими руками приглаживая ставшие уже вполне послушными волосы. «И в ушах гудит». А у меня в ушах был что? Просто заинтересованно подался вперёд. Ничего. Ерунда какая-то, вот что. Я сглупил. Он покачал головой. Надо было тебя сфотографировать как доказательство. Ладно, в следующий раз. Следующего раза не будет. Ей даже представить подобное было страшно, а голова и в самом деле заболела, как будто они стояли под высоковольтной линией. Это как посмотреть, Просто задумчиво сцепил руки в замок. Кожа его перчаток была такой тонкой выделки, что Мирослава отчётливо видела проступающие костяшки пальцев. Мы не будем ничего смотреть. Ты можешь и не смотреть, а я хочу убедиться. Он встал аккурат на то место, от которого только что её оттащил, запрокинул лицо к небу. Ничего не произошло. Не грянул гром, и его волосы не взмыли в воздух, как в невесомости. потому что в отличие от неё у Фроста не было психических проблем. Убедился? спросила она. Может, в следующий раз с оборудованием каким сюда вернуться? С каким оборудованием? Ты нормальный? Я-то нормальный, а вот сейчас он скажет: "А вот ты нет. Мирослава наприглась". Но он сказал другое. А вот ситуация странная. Кстати, обрати внимание, это как раз место крушения. Какого крушения? Мирославе хотелось домой и не хотелось никаких экспериментов. Крушение бумажной флотилии. В тот раз мы не обратили внимания, а сейчас смотри. Тут водоворот. Водоворот и в самом деле был. Небольшая воронка засасывающая в себя былинки и упавшие в воду листья. Его не было тут раньше. Мирослава сначала сказала, а уже потом пожалела. Гораздо удобнее и безопаснее списать случившееся на природную аномалию. о не на собственную ненормальность, но слова ни воробей не было. Просто согласился поразительно легко. Какое-то время он смотрел, как воронка медленно засасывает в себя очередную былинку, а потом сказал почти с восторгом: "Охренеть". Что? Мирослава продолжала приглаживать волосы. Пожалуй, психолог счёл бы это проявлением нервного тика. "Иди сюда, посмотри сама". И идти не хотелось. сказать по правде хотелось спать и чтобы стало наконец тепло, но Мирослава подошла. Кладцая зубами, встала рядом с Фростом. Он бросил на неё быстрый взгляд, стащил свою косуху, молча набросил ей на плечи. Косуха была тяжёлая, как ни странно, эта тяжесть успокаивала. Куда смотреть? спросила Мирослава, четно пытаясь отыскать их отражение на беспокойной водной глади. На воронку, видишь? Ничего она не видела, да и не хотела больше видеть. Но Фрост был настойчив, и пришлось смотреть. Видишь, вода в воронке закручивается по часовой стрелке. А как должна? Мирослава глянула на Фроста. В нашем полушарии против часовой стрелки. Так сказать, эффект Кориолиса в действии. Но вода закручивается по часовой. И это крайне любопытно. Да, это крайне любопытно и в какой-то мере спасительно для мирославиной психики. Может быть, проблема и в самом деле не в ней, а в особенностях местности. Может быть, они имеют дело с бермудским треугольником в масштабах маленькой лесной речушки. Отсюда и все эти фокусы с волосами и голосами. Мирославе хотелось верить в это так же сильно, как агенту Малдору в существование инопланетян. Но как быть с критическим мышлением, которое упрямо твердило, что в первый раз её накрыло не на дне, а врага, а на его краю? Да что там? В первый раз её накрыло в детстве. Чем это объяснить? Ладно, она отступила от воды. Ладно? Фрост смотрел на неё с изумлением. Ты не хочешь разобраться? Тебе не интересно? Я не хочу разбираться. Мне не интересно. На самом деле в данный момент ее волновало лишь одно. Она боялась, чтобы эта аномалия не повторилась снова. Мирослава оглянулась, когда они с Фростом были на безопасном расстоянии от воды. Оглянулась на странный звук, словно бы из бутылки с шампанским выбили пробку. Водоворот исчез. На абсолютно гладкой поверхности она увидела, наконец, отражение. Маленькая девочка со смешными косичками Приветственно подняла вверх руку. Мирослава чуть было не помахала в ответ, удержалась в самый последний момент, потому что нечего подтворствовать собственным галлюцинациям.